«Сон, конечно, штука хорошая, но попробуй засни спокойно, если тебя в любой момент могут окатить чем-нибудь похуже кипятка». Промучившись в ожидании неприятностей первую половину ночи, я задремал только после того, как в листве зашуршали мелкие зверюшки. Их появление означало, что жгучие росы сегодня можно не опасаться. Хотя наверху не было заметно никаких сезонных изменений, антиподные леса уже перерождались в преддверии приближающегося Сухотья. Разбудил меня жуткий, пронзительный вопль, голос охотящегося Куцелапа. Если бы не Лиана, я наверняка не удержался бы на своем хлипком ложе. Впрочем, треск ломающихся веток и быстро удаляющийся человеческий вскрик Означали, что кому-то повезло значительно меньше. Шатун вновь испустил свой пугающий клич. Возможно, именно такими звуками некогда поднимали мертвых и разрушали стены. — Нас окружают! — кричал он. — Трясите ветки! Трясите! Ни в коем случае не отвязывайтесь! Как будто буря обрушилась на приютившие нас деревья. Еще не осознав до конца, что же такое опять случилось, мы принялись изо всех сил трясти и раскачивать ветки, те, на которых сидели, и те, до которых могли дотянуться. Еще два или три тела, словно перезревшие плоды, сорвались в прорву. Предрассветом сумники я уже различал фигуры служивых, подбирающиеся к нам со всех сторон. И хотя числом они значительно превосходили наш отряд, положение их было незавидное. Сражение в нависшей над бездной гуще антиподных лесов имеет свою логику, согласно которой положению защищающихся куда предпочтительны положение нападающих. Мы надежно привязаны, а они вынуждены карабкаться по шатким веткам. Наши руки свободны, их заняты поисками опоры. Да и бичи самобои совершенно бесполезны в этом переплетении веток и лиан. Первого служивого, подобравшегося к нам, шатун без труда спихнул в пустоту, второго ткнул ножом, третий, не удержав равновесия, сорвался сам. «Прочь, безумцы!» — крикнул головастик, прикрывавший нас с тыла. «Прочь! Если жить хотите!» «Как бы не так!» — подал голос полусотенной. Державшиеся, впрочем, от нас подальше. «Без вас нам не с руки возвращаться! Казнят! Драться будем до последнего, будьте уверены! Если не одолеем вас сразу, то и уйти не дадим! Сколько вы так продержитесь? День? Два? А жратва кончится Что делать будете? Спать мы вам тоже не дадим! Измором возьмем!» «Это мы еще посмотрим!» — огрызнулся Головастик. «Посмотрим!» — согласился Полусотиной. «Если только гляделки ваши при вас останутся!» «Да ведь мы и договориться можем! По-хорошему!» «Ну-ну! Интересно!» «Вы трое нам без нужды! Можете своей дорогой идти! А вот болотника отдайте! Сами свяжите и отдайте! В крайнем случае оглушите!» «Шатун, тебе как лучше?» — прикинулся дурачком Головастик. «Связать или оглушить?» «Все, едино!» — отозвался Шатун. «Договорились!» — объявил Головастик Полусотиному. «Иди сюда! Подержишь его, пока я вязать буду!» «Значит, добром не хотите? Тогда можете с жизнью прощаться!» «Вперед, братцы! Всем отличившимся по бодье браги!» Повинуясь приказу, правда, не весьма охотно, служивые сунулись в новую атаку, которая сошла на нет уже через несколько минут, когда выяснилось, что, по крайней мере, двоим из них уже никогда в жизни не придется побаловаться брагой. Урон, нанесенный нам, ограничивался подбитым глазом Ягана и моим вывихнутым мизинцем. «Что же вы делаете, подлецы?» плаксивым голосом сказал полусотиной, видя позор своего войска. «Из-за какого-то паршивого болотника своих братьев убиваете!» «Вчера утром ты нас своими братьями почему-то не считал!» «Подумайте хорошенько! Зачем нам из-за чужака ссориться? Я вам за него целую деревню отдам! Можете хоть три дня ее грабить!» «Ну, договорились?» надоел ты заткнись ну хорошо же попомните вы меня прошипел полусотиной и действительно заткнулся скрывшись в листве отступили и его подчиненные хотя и близкое присутствие ощущалось по треску ветвей и шороху листьев на военном языке это называется перегруппииркой сил нам явно готовился какой-то подвох «Теперь надо ждать атаки сверху или снизу», предположил главастик. «Снизу они не сунутся, там ветки тоньше, а сверху навалятся. Видишь, уже кора сыплется». Однако время шло, а нападение откладывалось. Служивые лазали над нашими головами, таскали туда-сюда что-то, перекликались между собой и теми, кто остался в карауле. Их целеустремленная, упорная деятельность начала не на шутку, тревожить меня. похоже чувства испытываешь в стоматологическом кресле, когда врач перебирает десятки зловещего вида инструментов. А ты не знаешь, который из них он собирается вонзить в тебя. Вон тот ножичек с серповидным лезвием или ту спицу с крючком. «Может, попробуем прорваться?» – предложил главастик «Прямо под бичи служивых?» сомнением», — сказал Шатун. «Они, наверное, только этого и ждут». Верхушки деревьев шумели на ветру, а здесь, в лесной чищобе, воздух был горяч, духовито и неподвижен. Зудела машкара равномерно гукала какая-то тварь. Суета служивых постепенно угасала, голоса стихали, нас неудержимо клонило ко сну. Густая, прохладная струйка прилилась мне прямо на макушку, как будто кто-то кринку сметаны опрокинул. Только уж больно запах у этой сметаны странный. Так в оранжереях пахнут орхидеи. Я машинально коснулся головы, и рука моя сразу прилипла к волосам. С великим трудом оторвав ее, я принялся разнимать склеившиеся пальцы. Белую тягучую, как латок, с массу невозможно было ни оторвать, ни соскоблить. «Паучья кровь!» — первым догадался Головастик. Точно таким же тоном, наверное, он возвестил бы о появлении косокрыла или шестерукава. Ужас случившегося еще не дошел до меня, и, глянув на Головастика, я едва не рассмеялся. Больше всего сейчас он напоминал ромовую бабу, облитую сливочным кремом. «Прикрывайтесь хоть чем-нибудь!» — приказал Шатун. «Ломайте ветки!» «Отдирайте кору!» Однако было уже поздно. паучий кровь, млечный сок лиана тенетника, уже обильно пометила каждого из нас. Еще чуть ли не ведро этой пахучей гадости обрушилось на меня. Глянув вверх, прогально между листвой, я увидел двух служивых, перекручивавших, как жгут мокрого белья, толстый стебель тенетника. Уже невозможно было разнять ладони и оторвать спину от древесного ствола. Лесницы слиплись, уши заложило, рот был словно забит крутым кисло-сладким тестом. В не лучшем положении находились и мои товарищи. В одну минуту дерево превратилось в огромную липучку, а мы в беспомощно бьющихся на ней мух. «Все», – подумал я, – «на этот раз на самом деле все». Не представляю даже, что нас может спасти. И действительно, мы были побеждены, обречены на неподвижность, распяты без гвоздей и веревок. Но что, спрашивается, выиграли от этого служивые? Ведь им позарез нужно вещественное доказательство победы – шатун. Если не живой, то хотя бы мертвый. Но приблизиться к нам, не рискуя жизнью, по-прежнему невозможно. Раньше этому препятствовали мы сами, а теперь покрывающие все вокруг паучьи кровь. Только шестируйки не боятся ее. Любого сунувшегося сюда служивого ожидает участь неосторожной щуки, решившей полакмиться попавшим в сеть карасем. Впрочем, нам от этого не легче. Однако я снова не оценил степень сообразительности полусотинного оставив часть служивых для охраны, дабы мелкие лесные падальщики преждевременно не попоятели наш товарный вид. Он повел остальных на заставу. Замысел его был прост и отталкивался от известной истины о Магомете и несговорчивой горе. «Уж если нас нельзя доставить на допрос, придется следователям доставить к нам. Пусть без помех исполняет свой долг». Напоследок Полусотина не применул попрекнуть нас за глупость и пообещал в скорости вернуться. «А уж тогда, братцы, скучать вам не придется!» Сон, обуреваемого тоской и страхом пленника, совсем не то, что сон уверенного в своей безопасности победителя, и поэтому, в отличие от служивых, я стал свидетелем того, как из серого рассветного тумана бесшумно возникли три плоские длинные тени». В неверном мутном свете, едва на рождающегося дня, трудно было оценить истинные размеры пришельцев, но стремительные, жутковато-точные грации движений не оставляло сомнений, что это хищники. Убийство было их стихией. Они убивали небрежно, как бы мимоходом. Легким ударом лапы раскалывали черепа, откусывали головы, разрывали тела. Не прошло и десят минут как все что осталось от служивых было нанизано на острые сучи прок так сказать двух уцелевших предварительно иззволяв липком соке швырнули в нашу кучу Шстируки были предусмотрительны теперь кроме свежего мяса у них имелся еще и солидный запас живых консервов более того их беспокоил даже степень нашей упитанности толстм как кукурузный початок пальцем Шестирукий очистил мой рот от застывшей паучьей крови, не знаю, как при этом уцелели зубы, и, болтаясь на одной лапе, тремя остальными поочередно принялся запихивать в него сочные плоды дынного дерева. Я даже не мог крикнуть, ужас парализовал мои голосовые связки. От шестирукого несло невыносимым смрадом, в складках кожи на голом животе копошились насекомые. Мешками болтались сморченные пустые груди. Но страшнее всего было лицо, черное, расплющенное, с почти человеческими, но невероятно гипертрофированными чертами. Между верхними и нижними конечностями расположилось еще и пара могучих ластов, издали действительно похожих на руки. С их помощью эти звери, как самки, так и самцы, удерживают своих детенышей еще не набравших силеных. Захват этих ластов, как говорят, может расплющить даже кротодава. Нажиравшись до отвала и силком накормив нас, шестеруки ушли, чтобы после полудня явиться в впятером. Искалеченные трубы служивых уже почернели, вокруг них свелись мухи, но это не только не охладило, а наоборот разожгло аппетит хищников. Они буквально слюнки пускали. При таком количестве едоков и при таком их усердии наша очередь должна была наступить денька через два-три, не позже. Если, конечно, к тому времени не вернется полусотенной со своей комарильей. Интересно, кому же все-таки мы достанемся? Людоедом двуногим или людоедом шестеруким